Как и следовало ожидать, бенгурион был возмущен этим маневром. Он хоть и не занимал государственного поста, но оставался активным членом партии. Теперь бенгурион впервые перешел к открытой атаке против Эшкаля и Старой Гвардии, потребовав расследования Верховным судом обстоятельств ведения дела Лавона в 1960 году и гневно осудив отход от давнишнего стремления Мапай реформировать избирательную систему. Немало не обескураженные, Эшколь его союзники провели через исполнительный комитет партии решение в пользу слияния сахдут Сахду Тхавуда по Алейцион и против возобновления дела Лавона. После этого Мошадаян вышел из состава кабинет, а вслед за ним Эшколь вынудил уйти Шимона Переса и Йосефа Альмоги, последних сторонников Бен-Гуриона. В феврале 1965 года на ежегодной партийной конференции в Тель-Авиве старая гвардия Мопай и Гистадрута предприняла решительную контратаку против Бен-Гуриона и его последователей. Даже умирающий шарет был доставлен из больницы, чтобы осудить человека, который в 1956 году отстранил его от власти. Голда Мэйр также излила свою злость на бывшего премьер-министра. С какой стати Бен-Гурион старается помыкать Эшкалем и Мною? по какому праву он называет своих старых партийных соратников коррумпированными глупцами. Затем партия окончательно одобрила соглашение Сахдут Хаавода и решение похоронить дело Лавона. Бен-Гурион на всех очень сильно обиделся и с некоторыми своими старыми партийными товарищами вообще перестал встречаться. В 1966 году, когда ему исполнилось 80 лет, Эшколь даже не был приглашен на юбилей. Голда была приглашена, но сама решила не ехать. Лидеры Мапай понимали, что после дела Лавона желательно дать избирателю нечто новое взамен замусоленного слова мопай Новый левый блок получил название «Хамаарах лейхдуд пуалей Исраэль» – «Объединенный союз израильских рабочих». И в обыденной речи во время выборов именовался просто «Маарахом». Тем не менее, борьба между двумя блоками в Мапай и в гестодруте продолжалась. Сторонники Бен-Гуриона использовали все, все оставшиеся еще в, рука, в их руках средства, чтобы добиться избрания своего покровителя кандидатом партии например на пост премьер-министра в будущих выборах в Кнессет 6 созыва 1965 года. Однако исполнительный комитет партии решительно выступил на стороне Эшколя. Тогда Бен-Гурион, Даян, Перес и их сторонники Все вместе вышли из состава МАПАЙ, они основали новую партию РАФИ, Решемат Пуале Исраэль, список рабочих Израиля. И заявили, что представляют молодое и динамичное поколение Израиля и выступают за модернизацию страны. Основному защитнику молодого поколения шел уже восьмой десяток. И в его время люди пытались питались просто и миллиграммы холестерина никто не считал вот наконец этот не считанный холестерин и начал давать себя знать однако для самого молодого и динамичного поколения широкая спина бенгуриона была надежным тылом с самого рождения государства мопа не переживала такого серьезного политического кризиса и у старые идеалы заметно поблекли а противники социализма теперь выступили единым фронтом предвыборная кампания 1965 года была самой продолжительной и напряженной, самодорогостоящей во всю историю государства. В значительной степени это было вызвано ожесточенностью атак Бен-Гуриона на Эшкаля и его сторонников. Бывший премьер-министр заявил, что все руководство МАПАИ безнадежно отстало, бесплодно, что оно представляет собой только группу партийных функционеров, которые просто гоняются за должностями. Он и его партия предлагают в качестве альтернативы новые взгляды, новые идеи, новые перспективы. Однако Рафи, Решемат поле Исраэль, список рабочих Израиля, потерпела поражение. Хотя партия Бен-Гуриона и взяла вверх над блоком Мапай, Агдут Хаавода на муниципальных выборах в ряде городов, в том числе в Иерусалиме и в Хайфе. Однако последнему удалось завоевать 45 мандатов в Кнессете, а Рафи, Только 10. Таким образом, бенгурион и его сторонники были отодвинуты на периферию политической жизни и более не могли оказывать особого влияния на происходящее в стране. По правде говоря, избиратели вовсе не стояли перед тем выбором, который, как думал Бен-Гурион, предлагала им партия Рафи. Между новым поколением прагматиков-экономистов, ученых-администраторов с одной стороны и консервативными догматиками с другой, Убедительная победа Эшкеля означала прежде всего то, что общество отвернулось от своего бывшего кумира, который потерял всякое чувство меры в неприглядном деле Лавона. Вместе с тем, результаты выборов показали, что граждане выступают за более сдержанный стиль политического руководства, за такое правительство, которое, как ожидалось, не будет требовать слишком больших жертв от народа, уставшего жить в условиях непрекращающегося кризиса. Кнессер шестого созыва Представил народу следующий партийный список. Блок Маарах 45 мандатов. Блок Гахал 26 мандатов. Мавдал 11 мандатов. Рафи 10 мандатов. Мапам 8 мандатов. Независимые либералы, либерали, либерали Ацмаим 5 мандатов. Осколки прогрессивной партии, партии общих сионистов и либеральной партии. Агудат Исраэль 4 мандата. Раках 3 мандата, преимущественно арабская часть коммунистической партии. Полего дат Исраэль два мандата. Прогресс и развитие два мандата. Сотрудничество и братство два мандата. Аулам хазе, коа хадаш этот мир, новая сила. Один мандат. Новая партия критически настроена по отношению к существующей системе портократии. Коммунистическая партия МК один кандидат, преимущественно еврейская часть коммунистической партии. Премьер-министром остался Леви Эшколь, и он смог сформировать широкую коалицию, в которую, кроме Маараха и вечного религиозного союзника Мавдал, вошли Мапам, независимые либералы, Пуалея Гудат-Исраэль и Арабы. Чтобы всем было хорошо, Эшколь довел число министров до 18. Как только был сформирован новый коалиционный кабинет, Эшколь приступил к укреплению сотрудничества между Мапай и Ахудат, и Ахдут-Хавуда, здесь Ахудат. Этот выдающийся политический миротворец проявил себя с самой лучшей стороны. Границы между двумя партиями постоянно размывались. Даже вражда с Раффи постепенно преодолилась. С одной стороны, Даян, Перес, Альмоги и другие осознали, что они ничего не добьются в изоляции. С другой, политический престиж Эшкаля резко снизился во время экономического спада, а руководство Мапай было готово пойти на определенный компромисс. Компромисс этот оформился лишь в 1968 году, о чем речь у нас пойдет в главе номер 11. Хотя и израильские граждане были политизированы, многие из них мало разбирались в своих демократических правах и возможностях. Большинство избирателей из большинство избирателей просто не вникали во все детали избирательной системы. Когда они шли к избирателям урнам, мало кто из них мог сформулировать, что вот он должен голосовать за... Жесткий список системы с голосованием за список пропорциональной избирательной системы. В то время как он предпочел бы альтернативное голосование при абсолютном большинстве в мажоритарной избирательной системе. Избиратель просто не знал, что он будет голосовать. Просто знал, что он будет голосовать за некую партию. Если эта партия победит, то ее глава станет премьер-министром. Когда же дело касалось конкретных цифр, все становилось гораздо сложнее. Ну, допустим, вы решили стать депутатом кнессета в 65-м году. Электоральный барьер составляет 1%. Иными словами, за вас должно проголосовать минимум 1 сотая часть всех избирать То есть, если, как мы знаем, на этих выборах годными было признано 1 185 815 бюллетеней, у Бен-Гуриона 1, 000... у Бен 1 200... 206 728 000. 206 728 то вы должны набрать минимум 11 858 голосов. Если вы набрали ровно 11 858 голосов, то становитесь депутатом КНЕСЭТа. И вас все поздравляют. Если вы набрали 12 858 голосов, вы тоже становитесь депутатом. Но у вас есть тысяча лишних голосов, которая вам уже как бы не нужна. Эти люди, конечно, персонально рады, что вы попали в КНЕСЭТ. Но вы могли бы обойтись и без них. Но, допустим, вы набрали только 10 тысяч голосов и в КНЕСЭК не попали. Получается, что интересы 10000 граждан Израиля в парламенте не представлены. А кроме вас, еще девять других мелких партий набрали по 10 тысяч голосов и тоже не попали в КНЕСЭК. Теперь уже 100 тысяч избирателей не имеют своего представителя в парламенте. И как же они сокрушаются по этому поводу? Теперь допустим, что у вас есть друг И вы хотите сидеть в Кнессете вдвоем. Ему уже не нужны 11 858 голосов, чтобы стать депутатом. Так как в Кнессете заседает не 100, а 120 депутатов, то один мандат стоит не 1%, а лишь 0,83%. Значит, если ваш друг соберет еще 9842 голоса, то у вас будет с кем играть в морской бой во время скучных заседаний. Если же просто разделить... 1 185 815 избирателей на 120 мы получим среднюю цену за один мандат. 9 881 голос, пренебрегая 70, 79 сотами. После того, как человек один раз пришел на избирательный участок и проголосовал, его голос считался четыре раза. Сначала, после первого подсчета голосов, устанавливали, какие списки не прошли электоральный барьеры, сколько голосов попросту пропало. Потом считали, сколько голосов обеспечивает один мандат в парламенте. На нашем примере 1965 года, как мы уже знаем, эта норма составляла 11 858 на первый мандат и 98, 900, 9842 на каждый второй. Последующий. На третьем этапе общее количество полученных партий голосов делилось на установленную норму. В 9881 голос и определялось количество мандатов, которые партии удалось завоевать. На четвертом этапе распределялись так называемые лишние голоса, так как у партии не могло быть 2,5 или 3,25 мандат и голоса снова начинали пропадать. Они не пропадали совсем, как на первом этапе, но ими начинали распоряжаться без ведома их владельцев. Со временем выборов в Кнессет второго созыва в 51-го года и вплоть до выборов в 73-го восьмой созыв избыточные голоса распределялись по методу наибольшего остатка, который давал некие преимущества мелким парламентским франциям. С помощью этого метода мелкие партии могли дотянуть себе голосов на второй или третий мандат. Получалось, что человек проголосовал за одну партию, а его голос реально использовала партия совсем другая. Вот конкретный пример. На этих выборах о себе заявила новая партия Аулем Хазе Куах Хадаш. Этот мир – новая сила. Создал и возглавил ее один человек – Ури Авниери, который был редактором «Еженедельника» Аулем Хазе. Ури и его партия выступали против истеблишмента, за гражданские права, против политических скандалов, коррупции и за права израильских арабов. Партия, например, призывала отменить систему военной администрации, в арабских городах и поселках. На выборах 1965 года Авниери набрал 14 124 голоса. Из них 11 858 голоса, голосов ему понадобилось, чтобы получить мандат депутата. А оставшиеся 2266 голосов передали в другие партии, где был недобор. Часть из них, например, попала под обеспечение второго мандата сотрудничеству и братству. Эта партия набрала... 16 464 голоса, и ей до второго мандата не хватало 3298 голосов. Поэтому, пока народ не хватался за костяшки счетов и ручку арифмометра, демократия в стране была. Вот, пожалуйста, кабинка для тайного голосования. Зашел, зачеркнул, вычеркнул, вышел, голосую, все в порядке. Когда же люди начинали вникать в длинные и неудобные цифры, то получалось, что демократия тоже как бы не стопроцентная, а с какими-то десятыми и сотыми. И наиболее проницательные евреи понимали, что с этими цифрами особо умные головы во время избирательных кампаний просто обманывают простой народ. Но ничего пока поделать с этим не могли. Некоторые незначительные реформы избирательной системы были проведены лишь в 1969 году. Мало того, голосование по жестким спискам – было подкреплено системой партийных ключей, оставшейся с британских времен. Эта система предлагала распределение материальных и культурных благ среди электоратов партий в пропорциях согласованных между собой самими партиями. Бой между демократией и партократией пока выигрывала последняя. Размышляя на эту тему в своих мемуарах, Тедди Колик, бывший мэр Иерусалима, полагал, что в те годы демократии в стране не было вообще. Что у нас было в Израиле, писал он, так это политическая свобода и свобода слова. Но демократии в таком ее понятии, что народ может влиять на законодателя, было очень мало. Это касается не только Кнессета, но и местной власти. Мэра города избирали на прямых выборах, но муниципальный совет, горсовет, комплектовался на основе партийных ключей. Получалось, что жители того или иного района города не могут сами выдвинуть кандидатов в городской совет. Улучшения в системе местных выборов начались лишь в 1965 году. Сначала на выборах в Иерусалиме, затем в Тель-Авиве, а после и в других городах. Если обо всем этом простые граждане вспоминали лишь во время предвыборных кампаний, то на уровне каждодневной рутины демократия попиралась длинными очередями в государственных присутственных местах и наглостью клерков. Бюрократический государственный аппарат создавался в попыхах, в хасе британского ухода и арабского вторжения. Поэтому создан он был кое-как, так как наиболее квалифицированные служащие административного аппарата покинули страну вместе с англичанами. На их места набирали клерков нижнего звена, работников еврейского агентства, ветеранов войны, а главное партийных функционеров, распределяя теплые местечки по той же системе партийных ключей. Кроме этого, зарплаты клерков сильно упали. При британском мандате руководящие административные работники получали зарплату в 10 раз превышающую зарплату работников низшего звена. В социалистическом Израиле разница была лишь в 3 раза. Причем налоговая сетка, основные налоги, подоходный земельные, арнона инфляция быстро довели это соотношение до 1.3 к 1%. Зарплаты в целом были очень низкие. Рабочий день длился с 7.30 утра до 2.30. И у армии клерков, спасающих на на нарукавниками манжеты своих рыбашек от дырок и чернильных пятен, не было стимула из кожи лезть в решение рутинных вопросов простых граждан страны. Вездесущий гистодрут облагодетельствовал и армию новых служащих. Так, в самом начале государственного строительства четкая организация гистодрута помогла наладить многие узлы государственной машины. Но при этом Великий профсоюз забрал себе и контроль над работниками министерства. Теперь начальник не мог уволить никчемного работника, так как за него тут же заступится профсоюз. С другой стороны, удалось четче определить и увеличить годовые отпуска работников. В июле 65-го был принят закон, который определил следующие размеры отпусков. Первые четыре года работы на предприятии положен отпуск 14 дней, на пятый год можно уйти на 16 дней, на шестой год 18 дней, на седьмой год 21. Начиная с восьмого года, непрерывная работа на одном месте, начислялся лишний день за каждый дополнительно проработанный год, пока общее число отпускных дней не достигнет 28. К этому добавлялась минимум одна выходная суббота. Получалось, что работник со стажем мог, как и в СССР, уйти в отпуск на месяц.